Одиннадцатое. Раздоры среди рабов. Поход к Альпам. Покуда Рим готовился к сопротивлению, рабы еще не определились с решением. В тот момент, когда восставшие нуждались в особом единстве, их, как и римлян, видимо, раздирали разногласия. Столкнулись две точки зрения, два разных характера. Рассудительный и прагматичный Спартак хотел уйти из Италии. Плутарх утверждает, он повел свое войско к Альпам, рассчитывая перейти через горы, и таким образом дать каждому возможность вернуться домой, иным во Фракию, другим в Галлию. Перед ним были две возможности. Одну он очевидно прорабатывал, общаясь с пиратами, вернуть рабов на родину морским путем. Такой вариант был далеко не столь удобен, как кажется. Конечно, пираты могли высадить рабов на берега Фракии или Галлии, но прежде, чем найти области, свободную от римского империя, пришлось бы пройти путями, которые Римляне надежно контролировали. К тому же пираты благотворительностью не занимались. Возможно, они запросили цену, превосходившую возможности рабов. Чтобы перевести 70 тысяч человек, понадобились бы все суда среди Земноморского пиратского флота. Другой вариант более долгий, но и более надежный. С началом весны всей армии выйти в поход. Идти следовало на север до ПАДа, ПО. Новопрыбывшие беглецы говорили... что тысячи рабов, не посмевших бежать из Самния и Трурии и Пицена Цезарпийской Галии, радушно встретят их войска. Другие даже утверждали, что раны союзнической войны еще не разорубцевались, что те италийцы, которые пока что плохо вписались в римское общество, могут присоединиться к Спартаку, как это сделали луканские пастухи. На каждой новой стоянке они усилят войско и принесут с собой награбленные из поместья. Перейдя же Большую реку на севере Италии, Армия должна пройти через Альпийские перевалы. Если все будет хорошо, рабы подойдут к ним в конце весны, когда они легко проходимы. Затем галлы смогут пойти с гильвецких земель на запад и достичь независимой галлии. Германцам стоит только немного продвинуться на север янтарным путем, и они встретятся племенником. Остальные пойдут навстречу солнцу вдоль Дуная, так фракийцы, греки и левантийцы тоже смогут добраться до родины. У этого умозрительного плана были некоторые шансы на успех, но идти надо было быстро. Спартак знал, что Рим никогда не признает себя побежденным и готовит реванш.